Глава вторая. Утро 7 ноября выдалось пасмурным, но снега не было. Видимо, московское небо еще вчера израсходовало весь свой запас. Только тяжелые тучи низко висели над городом. Но эта погода нисколько не мешала ощущению праздника, атмосферой которого был буквально пропитан весь город. Проснулся я достаточно рано, без четверти шесть и только успел принять душ и побриться, как в дверь номера постучали. С вечера я заказывал лашку моего нового костюма и белой рубашки, и сейчас горничная принесла мне его. Повертевшись перед зеркалом и удостоверившись, что гладко побрился и нигде не порезался, я стал одеваться, а потом завязал галстук. Это нехитрая процедура почему-то у многих моих подопечных в колхозе. Вызывала какой-то суеверный ужас. Сразу вспомнились Андрей, которому галстук всегда завязывала его Аллочка, и Митя Ягодецкий. У того этот предмет одежды вообще представлял собой нечто жалкое, больше похожее на сальную удавку. Когда Митя пришел в клуб на собственное награждение в выглаженном костюме, на чищенных ботинках и в этом недоразумении, то я сразу же спросил, в чем дело. Выяснилось, что этот галстук был завязан еще лет десять назад, и Митя все это время так его и хранил, чтобы надевать время от времени в случае необходимости. и сердца нашего героя этим умением тоже не владела, как и все Митины соседи. Пришлось послать Андрея ко мне домой, благо что у меня самого галстуков было несколько. Еще раз усмехнувшись этому воспоминанию, я снова осмотрел себя в зеркало и спустился на первый этаж в ресторан гостиницы, где с аппетитом позавтракал. Несмотря на раннее время, в ресторане было полным-полно народу, и притом сразу из-за нескольких столиков раздавалась иностранная речь немецкая, испанская, чешская, болгарская. Было понятно, что здесь, как и в Сейчас остановилось сразу несколько иностранных делегаций, приехавших в Москву на празднование очередной годовщины Великого Октября. Если бы не мой депутатский значок, меня бы из-за этого в Россию и не поселили бы. А мне хотелось остановиться именно в этой гостинице, так как до Кремля и Красной площади отсюда было рукой подать. Как-никак, это крупнейшая в стране и мире гостиница — была построена в Заряде, на том самом месте, где в начале XX века располагались трущобы, а в 21 веке после сноса ставшего к тому моменту аварийного здания возвели очень претензиозный и неоднозначный парк. Путь до Красной площади у меня занял буквально несколько минут, и я был на месте за полчаса до начала парада. Естественно, место мне выделили. Не на самом мавзолее, но и не на галерке. И рядом со мной оказались большие люди. Министр Мацкевич, например, по обойму людей, которого я стремительно входил. Еще пара министров, генералы, увешанные орденами. И неподалеку я увидел Лысину, которая через каких-то пятнадцать лет станет знаменитой на весь мир. Первый секретарь Ставропольского краевого комитета КПСС Михаил Сергеевич Горбачев Был сейчас очень молод, в этом году ему исполнилось всего сорок, и обладал очень доброжелательной улыбкой. Он появился на трибуне чуть позже, чем я и Мацкевич, и Владимир Владимирович сразу же позвал его. — Вот, Михаил Сергеевич, познакомьтесь, Александр Александрович Филатов, ваш коллега по Верховному Совету Союза СССР, председатель колхоза «Новый путь» Калужской области и будущий герой социалистического труда. Сегодня вечером будет награждение. — Очень приятно, товарищ Филатов, — сказал Горбачев и путал мне руку. Рукопожатие у него казалось неприятным. Вот вроде бы и крепким, да и он только что снял перчатки, но каким-то холодным и безжизненным. — Знаю, знаю, это ведь к вам наши кубинские гости полетят после моего Ставрополья. — Все верно, Михаил Сергеевич, будем показывать товарищу Кастро передовые достижения советского сельского хозяйства. — Но у меня в крае с сельским хозяйством тоже все в порядке. Мой Ставрополь — это вообще житница всего Советского Союза. И достижения советской науки у нас внедряются постоянно. Как мне показалось, Горбачев сказал это несколько ревниво. — Конечно, Михаил Сергеевич, я и не сомневаюсь, — ответил я, — где, как не у вас, бить рекорды по урожайности и перевыполнять планы, поставленные партией и правительством. — Ваш колхоз, хоть и не Ставрополье, но тоже один из лучших в стране, — тут же сказал Мацкевич. — Тепличный бум, который сейчас по всему Союзу пошел, — именно из вашего нового пути, товарищ Филатов. Очень интересный объект. Это он уже обратился к Горбачеву. — Михаил Сергеевич, не зря его авторов отметили на самом высоком уровне. — Вы сами приезжайте и посмотрите. Думаю, вам будет очень интересно. Вот с товарищем Кастро и приезжайте. — Да, Михаил Сергеевич, будем очень рады. Мне только и оставалось, что добавить эти слова после того, как министр замолчал. — Обязательно приеду, — ответил Горбачев. А теперь я, пожалуй, пойду на свое место. Парад начинается. — Я специально подозвал товарища Горбачева, чтобы вас познакомить, — понизив голос, сказал Мацкевич, когда будущий последний генсек отошел. Он очень быстро набирает влияние и наверняка станет секретарем ЦК и членом Политбюро. С такими людьми нужно дружить. То, кем станет Горбачев, я и сам прекрасно знал. Вот только мне не дружить с ним хотелось, даже и для пользы дела, а наоборот — задушить. Может быть, его роль в развале страны и преувеличивают, и союз развалился по объективным, зависящим от персоналей причинам. Но все равно этот улыбчивый человек с мягким голосом и обходительными манерами станет одним из главных виновников. Плюс я совершенно точно помнил, что в будущем читал об аферах на Ставрополье и тех взятках, которые получал хозяин этого богатейшего края за свое покровительство. Уже сейчас Михаил Сергеевич нечист на руку. Правда, у него уже есть могущественные покровители на самом верху, в том числе и в ведомстве Юрия Владимировича, который, кстати, его и начнет скоро проталкивать на олимп советского политикума. Так что будущий отец перестройки, гласности, консенсусов и конструктивности имеет не просто защиту, а самую настоящую броню, почище танковой. И пробить эту броню я, да и никто другой не сможет при всем желании. Мысли о Горбачеве заняли меня надолго, поэтому парад, а вслед за ним и демонстрацию, я смотрел и слушал, что называется «в полуха и в полглаза». К тому же Мацкевич постоянно меня отвлекал разговорами с соседями. Вручение мне и Виктору Михайловичу государственных наград прошло в Большом Кремлевском дворце, в том же самом, куда мне предстоит приехать в конце месяца на сессию Верховного Совета СССР. В принципе, церемония мало чем отличалась от вручения госпремии год назад, только размах был поменьше. На ней награждали не только меня и Глушкова, но еще и два десятка других заслуженных товарищей, так что банкет был тоже очень неплох, и лица на нем присутствовали мне уже знакомые. Звезду героя, орден Ленина и удостоверение мне, например, вручал Николай Викторович Подгорный, с которым я хоть и не был знаком, но видел на том банкете. Так как он был председателем Президиума Верховного Совета СССР, а я его депутатом, то Подгорный, помимо стандартного поздравления, еще и пожелал мне удачи в моей депутатской деятельности. На этом же приеме я познакомился еще и с Раулем Кастро, который был в числе приглашенных. Младший брат Фиделя, как оказалось, очень неплохо говорил на русском языке и сказал, что он с нетерпением ждет поездки в новый путь. В общем, день прошел нескучно. Ну а утром восьмого Андрей привез в Москву Машу и Витю с которыми мы и отправились по магазинам. Раз уж быстро закончить с делами в столице не получилось, то почему бы и не потратить один день на семью? Как бы мне это ни притило, я решил не отказываться от посещения двухсотой секции. Что не говоря, мы живем в мире, где встречают по одежке. И хорошо одеваться важно в том числе для дела. Я не должен быть белой вороной, если хочу чего-то достичь на политическом поприще. Да и ставить свою жену в положение супруги Хрущева на встрече с Кеннеди тоже не хотелось. Не хочу ничего плохого сказать про Нину Петровну, но не желаю, чтобы моей Маше перемывали кости за то, что она как-то не так выглядит, если моя карьера и дальше пойдет в гору, в чем сомневаться пока не было особых причин. В общем, я выдал ей полный карт-бланш на покупки. И мы купили еще костюм для меня, два выходных платья для нее, а также несколько пар обуви и верхнюю одежду для нас обоих. Для Виктора мы тоже выбрали несколько комплектов одежды и обуви, правда, в основном в других разделах ГУМа. Честно сказать, давно пора было это сделать, потому что у него и вещей-то толком не было никаких. Мы успели сшить ему школьную форму, но только и всего так что я был рад, что наконец-то с этим тоже что-то решили. Все покупки сидели на нас идеально, так что, вернувшись в гостиницу, мы сразу же переоделись и решили куда-нибудь сходить. Я предполагал, что жена захочет выбраться куда-нибудь в театр или на концерт, но так получилось, что на то, что нас заинтересовало, уже закончились билеты. Так что, немного поразмыслив и поизучав другие варианты, Мы решили пойти в кино на «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая. Этот фильм вышел в прокат еще в конце июня, но его до сих пор крутили во многих кинотеатрах. Естественно, мы поехали всей семьей, да и Андрея взяли, и оставлять же его одного куковать. Но в итоге чуть не проигнорировали фильм. Только «Голос разума», то есть Маши, сумел оторвать нашу мальчишескую компанию от настольного хоккея, футбола и баскетбола. Один из залов в кинотеатре, где можно было скоротать время для своего сеанса, был заполнен столами с такими играми, и, конечно же, мы не удержались от того, чтобы опробовать их все. Я прям молодость вспомнил, свою настоящую, где много времени провел, играя в такие автоматы, так что даже иногда поддавался Вите и Андрею, чтобы им было интересней. Уж слишком ловко я орудовал рычагами, даже сам себе удивился. А еще чуть не проболтался о том, что очень скоро публичные места Советского Союза заполнят игровые автоматы. Я как раз об этом думал, когда недавно читал статью о летней выставке «Аттракцион-71» в парке Горького и Измайловском. Зарубежные производители привезли туда очень много электромеханических и электронных автоматов, с играми самой разной тематики. И на основе самых популярных из них уже наши заводы начнут массово их производить и поставлять их в места отдыха. Я бы и сам не отказался заполучить в свой колхоз парочку. Но до этого еще надо дожить, а вот настольные игры можно взять уже сейчас. Завтра утром обязательно куплю несколько для нашего клуба. Мы прошли в кинозал, где мне, конечно, не было так интересно, как моим спутникам, но свою долю удовольствия я все равно получил. И уже наш советский кинематограф часто баловал по-настоящему хорошими фильмами. И «Двенадцать стульев» несомненно относились именно к таким. Пару раз я даже искренне посмеялся, хотя и хорошо знал сюжет. А заодно вспомнил, что уже под этот Новый год Выйдут в прокат «Джентльмены удачи». Поистину, легендарное кино. Нужно обязательно заполучить пленку для нашего мини-кинотеатра. Уверен, она будет пользоваться большим спросом. После просмотра Витя с Андреем уговорили меня еще раз заглянуть в зал с играми. Отказать я не смог. Заодно обрадовал их новостью, что и у нас будут такие же. В общем, в гостиницу мы все вернулись счастливые. На уставшие и почти сразу же уснули. А утром мы снова поехали за покупками. Помимо игр, я решил все-таки не откладывать задуманный сюрприз для Маши. Так что мы загрузили в грузовик еще стиральную машину-вятку. счастью, сегодня ее достать было проще, чем пять лет назад, когда она только появилась и сразу же стала дефицитной. Я слышал, что для того, чтобы ее купить, люди годами стояли в очереди. Еще решил обновить холодильник. Ни одному хватало и маленького старого севера, который достался мне вместе с домом. Но теперь, когда семья стала больше, новый холодильник стал просто необходим. Так что новенькая Бирюса поедет прямиком к нам на кухню. Закончив с покупками, я спросил у Маши и Вити, хотели бы они еще где-то побывать в Москве. Мальчик, конечно же, сразу назвал библиотеку. Но я объяснил ему, что лучше это сделать в Калуге. Ведь в столице не получится взять книги на дом, их будет сложно вернуть. Этот аргумент стал решающим, и мы поехали в планетарий по желанию Марии, которая не стала для меня сюрпризом. Я ведь уже знал, как сильно ее волнует космос. А что там моя жена была настоящим фанатом астрономии и космической фантастики? Я улыбнулся своим мыслям. Жаль. Кир Булычев еще только начал свой цикл про Алису. Надо обязательно начать его покупать ей и Вите. Несмотря на то, что она уже взрослая, думаю, Маша будет в восторге от папы Алисы, директора космического зоопарка. Прибыв в планетарий, мы сразу же погрузились в его особую атмосферу. Сначала мы попали на экскурсию по выставочному залу своеобразному мини филиалу Музея космонавтики. Тогда еще самого музея-то не было. Тут нам и другим посетителям рассказывали о достижениях советской науки в космической отрасли. А в конце предложили послушать лекцию от настоящего космонавта. Нам повезло, такие проводились далеко не каждый день. И, конечно, мы не могли отказаться. Лекцию проводил Себастьянов Виталий Иванович, совершивший свой первый полет в прошлом году. К сожалению, я не знал, какая карьера его ждет в будущем, но впечатления от его лекции остались самые положительные. Особенно всем понравилось, когда он начал рассказывать о шахматной партии «Космос. Земля», которую вел во время полета, и даже показал шахматную доску со специальными пазами, сделанными для того, чтобы фигуры не разлетались по кораблю. И спутники уже от этого были в восторге, но нас еще ждало главное блюдо — большой зал под куполом планетария. И с помощью проектора нам покажут звездное небо. Мы удобно расположились в креслах, расположенных так, чтобы было удобно смотреть вверх. И научная магия началась. Над головой поплыли звезды и созвездия. А приятный голос сотрудницы планетарии увлеченно рассказывал о том, что мы видим. И хотя я бывал здесь уже после того, как оборудование стало более современным тому миру, из которого я прибыл, но и сейчас зрелище завораживало. Что уж говорить о Маше, Вите и Андрее, которые никогда ничего подобного не видели. Они едва ли не попросили повторно купить билеты, но, к сожалению, нам было пора ехать домой особенно если мы еще хотели успеть в Калужскую библиотеку. Да еще и сама дорога до дома грозила стать еще одним приключением. Места в грузовике для того, чтобы нормально усесть со всем троим не было, так что пришлось прибегать к дедовскому методу и посадить Витю мне на колени, предварительно проинструктировав, что ему стоит прятаться внизу, если по пути заметим ГАИ. Конечно, не самый безопасный и законный способ, но это в том числе то, что мне нравилось во времена Союза. Тогда никто не считал это чем-то особенным. Я и сам так не раз катался в грузовике, на котором работал мой дедушка. Ну и сейчас, за исключением небольших неудобств, никаких проблем не возникло. Да и в Калуге мы надолго не задержались, заехали исключительно в библиотеку, как я и обещал, и каждый из нас набрал по паре тройки книг, предварительно заведя читательский формуляр, конечно. Здесь немного пригодился мой депутатский значок, чтобы взять сразу много книг. Строгая библиотекарша успокоилась только тогда, когда я пообещал вернуть все точно в срок, под свою личную ответственность. Так закончилась моя неожиданная поездка в столицу, полная покупок и впечатлений. Но пора возвращаться к работе. До приезда иностранных гостей оставалось совсем мало времени.